«Боже, Боже!» — все повторял Вальзер, имя которого обычно не употреблял, ибо, как известно, почитал религию пустым суеверием. «Какое счастье, господин фондорн что вы живы! Я просто не верю своим глазам! О, как я терзался, представляя, что вас убили или ранили, или, самое страшное, отвели в разбойный приказ! Даже обладание замалеем не облегчало моих мук!» «Так книга у вас?» — спросил капитан, спешиваясь. «Вы ее донесли?» «Браво, Герр Вальзер! Надеюсь, оклад от нее не оторвали, чтобы избавиться от тяжести». Аптекарь подмигнул. «Не волнуйтесь». «Не оторвал. Вся ваша добыча — волтын-талабась». «Как вся?» Корнелюс замер у Коновизи с уздечкой в руке. «О таком он и не мечтал». Но... Но мешок был неподъемен. Даже я еле его тащил. — Как вы смогли один ночью пронести такую тяжесть через весь город, мимо всех застав и решеток? — Это невероятно. — Вы совершенно правы, — засмеялся Вальзер. — У первой же решетки меня схватили за шиворот. — Да идемте же в дом, холодно. Свой рассказ он продолжил уже в горнице, где горели яркие свечи. На стене жмурился африканский крокодил, а на столе, посверкивая гранями, стоял графин резного стекла с темно-рубиновой жидкостью. Схватили, кричат, кто таков, вор, по что без фонаря, что в мешке, по кража. И необычные уличные сторожа, а самые настоящие полицейские стражники, «Земские ярышки? А вы что?» — ахнул фон Дорн. «Ну, «Вы знаете, герр-капитан, я человек честный, врать не люблю». Морщины собрались в плутовскую гримасу, совершенно не шедшую учёному аптекарю. «Отвечаю, как есть. Да, в мешке покража. Лазил на митрополитов двор, украл полный мешок книг». Можете отвезти меня обратно, вам за усердие полтыну дадут, ну, много, по два. А поможете мне мешок до дома дотащить, я вам выдам по рублю каждому, и еще по бутыли сладкого рейнского вина. И что вы думаете? Дотащили, поразился Корнелиус. Мало того, что дотащили, так еще и охраняли, через канавы под локотки переводили. А после, когда расплатился, долго кланялись, просили впредь не забывать, если какая надобность. «Вы просто великолепны! Я хочу за вас выпить!» Капитан потянулся к заманчиво посверкивающему графину, рядом с которым стояли две глиняные кружки, каким на торжке в хороший день цена полкопейки. Только в нелепом жилище чудака-аптекаря благородное венецианское стекло могло соседствовать с грубой ремесленной поделкой. Вальзер придержал пробку. «Нет, мой милый Корнелиус, вы ведь позволите мне вас так называть? Здесь драгоценное кипрское вино, которое я давно берег именно для этого торжественного дня. И мы с вами непременно выпьем, но не здесь» а внизу рядом с нашим великим трофеем. «Ну, — так идемте же скорей! Вдвоем они сняли обе каменные плиты, по деревянной лесенке спустились в потайной подвал. открытый талабас с откинутой крышкой был до половины заполнен книгами в радужно-искрящихся обложках. Капитан благоговейно опустился на колени, погладил пальцами смарагды, яхонты, лалы. — А где замолей Что-то я его не вижу. Он здесь, на столе. Я не мог удержаться и заглянул в текст. И что? Фон Дорн с любопытством взглянул на раскрытый том, серевший в полутьме широкими страницами. Вы сможете это прочесть? Он подошел, поставил свечу в глиняном шандале на стол, куда Вальзер уже пристроил графин с кружками». Бледно-коричневые письмена покрывали листы сплошной паутиной. Неужто в этих закорючках таится секрет великой трансмутации? — Я одного не возьму в толк, — задумчиво произнес капитан, разливая вино. — Зачем вам, дорогой господин Вальзер, все золото вселенной? Вы достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать себя всем необходимым. Мой учёный брат, настоятель Бенедиктинского монастыря, говорил, «Богатство измеряется не цифрами, а ощущением. Один чувствует себя нищим, имея ренту в сто тысяч дукатов, потому что ему всё мало. Другой богат и со ста талерами, потому что ему хватает и ещё остаётся». Вы, безусловно, относитесь ко второй категории. «К чему же было тратить столько сил и лет на добычу сокровища, которое вам не нужно «Не понимаю. Так или иначе, теперь ваша мечта осуществилась. Давайте за это выпьем. Мне не терпится попробовать вашего замечательного кипрского. Э, постойте. Аптекарь внезапно сделался серьёзен, а, возможно, даже чего-то и устрашился». Нервически облизнул губы, захрустел пальцами. «Я... Вы... Вы совершенно правы, мой друг. Я сразу понял, что вы не только храбры но и проницательны. Тем легче мне будет признаться вам, человеку умному и великодушному...» «В чем?» — улыбнулся фон Дорн. «Вы что, ошиблись? И в Замалеи написано какая-нибудь бессмыслица? Никакого магистериума?» Красной тинктуры или как там ещё называется ваша магическая субстанция с помощью этой пыльной книжки вы не добудете? Ничего. Моей добычи хватит на двоих. Я поделюсь с вами, тем более, что вам и в самом деле не так много надо. Хотите, я куплю вам отличный том неподалёку от своего замка. О, я выстрою себе настоящее... «Французское шато с башнями и рвом, но в то же время с большими окнами и удобными комнатами. А вам я куплю славную усадьбу с чудесным садом. Вы будете сидеть в увитой плющом беседке и читать свои скучные книги. А может быть, даже сами сочините философский трактат или опишите историю поисков Либерии в Дикой Московии. Чем не роман?» Он засмеялся довольной шуткой, Вальзер же стал еще мрачнее, он определенно волновался, и чем дальше, тем больше. Я же говорю, герр, капитан, вы человек великодушный, и картина, которую вы нарисовали, дом, сад, книги, для меня полна соблазна, но мне уготована иная дорога в жизни. Не мир, но бой, не отдохновение» а жертвенное служение. Вы угадали, в замалее не содержится рецепт изготовления философского камня. По очень простой причине из одного элемента невозможно добыть другой. Из ртути никогда не получится золото. «В наш просвещенный век никто из настоящих ученых в эти алхимические бредни уже не верит».